Глава пятая. Подонки общества. Мариус продолжал жить в лачуге Гурбо, но еще в большем уединении, чем прежде. В то время в доме, кроме него, и злосчастные четы жандретов рядом никто больше не жил. Но с соседями своими он не был знаком и вообще ни на кого из них не обращал внимания. Однажды утром, часов около восьми, В дверь его постучались. «Войдите!» — отвечал Мариус, не поднимая глаз со своих бумаг. «Извините!» — произнес чей-то совершенно незнакомый голос. Звук его был глухой и разбитый, как у человека, охрипшего от водки. Мариус с живостью обернулся и увидел в дверях молодую девушку. Свет из окна падал прямо на нее, и освещал бледное, исхудалое и болезненное лицо. На ней надета была одна только рубашка и юбка, и она дрожала от холода. Мариус приподнялся и с изумлением смотрел на создание, походившее на призрак. Видно было, что от природы она не дурна лицом, и, вероятно, была даже хорошенькой. Но все это преждевременно исчезло в борьбе с нищетой. На вид ей было лет шестнадцать, не более. — Что вам угодно, сударня спросил Мариус. Девушка ответила хриплым голосом. — У меня к вам письмо, господин Мариус. Она знала его имя. — Странно. Но кто же она? Каким образом она его знает? Она переступила порог и вошла в комнату без приглашения. Она была босиком. Сквозь огромные дыры в юбке сквозило голое тело. Она вся дрожала. Она протянула письмо Мариусу. Мариус вскрыл его и прочел следующее. «Мой любезный сосед, молодой человек, я узнал о вашей доброте ко мне, что вы заплатили за меня за квартиру полгода тому назад. Моя дочь расскажет вам, что вот уж два дня, как у нас в доме нет ни крошки хлеба, а жена моя больна. Если я не слишком самонадеен, то думаю, что ваше великодушное сердце тронется этим, и вы будете настолько сострадательны, что не откажете мне в своих благодеяниях. С истинным почтением, которое обязаны питать к благодетелям рода человеческого, остаюсь Жан Дред. По скриптум. Дочь моя будет ждать ваших приказаний, дорогой господин Мариус. Пока Мариус читал письмо, Его неожиданное гостье ходило и осматривало комнату. Странно было видеть эту фигуру, полуобнаженную в своих изорванных лохмотьях, весело порхающей от одного предмета к другому, напевая про себя какую-то песенку. Потом она принялась безумолку болтать. Чтоб показать, что она и схватила клочок бумаги и написала почему-то «Пришли полицейские». Мариус стал рыться в своих карманах и кое-как набрал пять франков и шестнадцать су. Шестнадцать су он отложил себе на обед, остальные деньги отдал девушке. Она схватила их, сделала юноше прощальный жест рукой и быстро выбежала из комнаты. Пять лет прожил Мариус в бедности лишениях, но понимал в эту минуту, что не испытал еще настоящей нужды. Образ ее прошел теперь перед ним в виде этой несчастной молодой девушки. Она была для него посланницей из царства мрака. Она раскрыла перед ним всю отвратительную сторону ночи. Теперь он упрекал себя за то, что до сих пор не обращал внимания на своих соседей. Как одна только стена отделяла его от этих заброшенных существ, бродивших ощупью в стороне от остальных живущих. Они жили бок о бок с ним, а он и забыл о них вовсе. Каждый день, каждый час он слышал через перегородку голоса, в которых звучали стоны, а он, занятый своими мечтами, даже и не замечал этого. Другой давно бы уж пришел к ним на помощь и спас бы их. И бессознательно Мариус загляделся на перегородку, отделявшую его комнату от комнаты Жандретов. Вдруг он вскочил. Наверху, почти у потолка, он заметил отверстие. Штукатурка вывалилась оттуда, и, взобравшись на комод, стоявший у этой стены, можно было видеть все происходившее в комнате. Мариус влез на комод и, приникнув к отверстию, стал наблюдать. Глазам Мариуса представилась настоящая трущоба. То была грязная, зловонная, темная конура, в которую свет проникал через единственное окно, густо затканное паутиной. Стены испещрены были пятнами и какими-то надписями. По всем углам валялась груда безобразных грязных тряпок и изорванной обуви. Сама по себе комната была огромная, что придавало... Все обстановки еще более отвратительный вид. У стола, на котором Мариус заметил перо, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, тщедушный, худой, бледный, беспокойного и страшного вида, отвратительный негодяй. У него была длинная седая борода. Одет он был в женскую рубашку, открывавшую волосатую грудь и голые руки. Рубаха засунута была в грязные панталоны из под которых виднелись до невозможности изорванные сапоги откуда торчали пальцы в зубах он держал трубку и курил он что то писал вероятно письмо подобное тому которое мариус уже читал вдруг он остановился стукнул кулаком по столу и вскричал о так и уничтожил бы весь свет толстая женщина которой одинаково можно было дать и сорок лет, и сто, сидела на корточках у потухшего очага. Она также одета была в рубашку и в юбку, все в заплатах. На одном из грязных матрацев Мариус увидел высокую худую девочку, почти голую. Она сидела неподвижно, точно ничего не видала и не слыхала. Вероятно, младшая сестра, той, что была у него. На вид ей казалось лет двенадцать, хотя она, вероятно, была старше. В течение нескольких минут рассматривал Мариус эту трущобу, более страшную, чем могила потому что здесь чувствовалось движение души и биение жизни. Старик продолжал писать, женщина молчала, девочка же будто не дышала совсем. Слышен был только скрип пера по бумаге. Мариус с болью в сердце собирался сойти уже с своего наблюдательного поста, как вдруг какой-то шум привлек его внимание и заставил остаться на месте. Дверь комнаты внезапно растворилась. Вбежала старшая дочь и, едва переводя дух, вскричала с выражением радости и торжества. «Он идет!» Отец и мать повернули головы. Младшая сестра не двинулась с места. «Кто идет?» «Тот старик, благотворитель!» «Где же он? «Едет за мной на извозчике!» «На извозчике!» — воскликнул отец. «Значит, это настоящий Ротшильд!» «Но уверена ли ты, что он едет сюда?» «Дала ли ты ему настоящий адрес?» «Только бы он не ошибся дверью!» «Ты ему отдала мое письмо в церкви!» «Что же он тебе на него ответил?» «Ну-ну, не торопись очень, старина!» — отвечала дочь. Вот как было. Я вошла в церковь, он стоял на своем обычном месте. Я ему поклонилась и подала письмо. Он прочел его и спросил, где вы живете, дитя мое. Я ему говорю, я провожу вас. Он, нет, говорит, дайте мне лучше ваш адрес. Моя дочь должна еще купить кое-что. Я приеду сейчас же вслед за вами. Когда я ему сказала адрес, он как будто удивился, а потом говорит, все равно, я приеду. Я побежала домой и только что увидела коляску, направляющуюся в нашу сторону. Это они. — Ну, ты умная девка, — сказал отец. — Теперь надо встретить его как следует. И он схватил горшок с водой и залил остатки огня в очаге. Потом ударом каблука продавил единственный стул и спросил. — Холодно сегодня на улице? — Очень холодно. Идет снег. Тогда он сказал младшей дочери. «Эй ты, разбей стекло!» Девочка стояла, ничего не понимая. «Говорят тебе!» — вскричал он. «Разбей оконное стекло!» Девочка с какой-то бессознательной покорностью ударила кулаком по стеклу. Осколки со звоном полетели на пол. «Отлично!» — проговорил отец. Он быстро окинул взглядом всю комнату, точно полководец, поле сражения. Потом сказал жене, с недоумением глядевший на него, «Ложись в постель!» Тон То не допускал возражений. Она немедленно исполнила приказание. В это время в углу мансарды послышался плач. «Кто это там?» — спросил отец. Младшая дочь показала свой окровавленный кулак. Разбивая окно, она порезала руку. «Кем лучше?» — сказал отец. «Как тем лучше!» — вскричала мать. «Ей больно! Молчи и не смей возражать!» И он проворно разорвал надетую на нем рубашку и тряпкой завязал раненую руку девочки. Ледяной ветер вырывался сквозь разбитое стекло. Казалось, в комнате стало еще темнее от проникавшего с улицы холодного густого тумана. Старик еще раз обвел комнату довольным взглядом, чтобы удостовериться, что ничего не забыто. Потом сказал, «Теперь мы можем принять благотворителя». Несколько минут прошло в томительном ожидании. Девочка продолжала всхлипывать. «Не плачь, дитя мое!» — утешала ее мать. «А то отец опять рассердится!» «Нет, плачь! Плачь громче!» — вскричал отец. «Это хорошо!» — Что же он, однако, не едет? — обратился он к старшей дочери. — Пожалуй, и совсем не будет. И я напрасно приготовил ему такую встречу. Может быть, эта старая скотина потеряла адрес? Держу пари, что это старое животное! В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Старик живо бросился отворять и с глубокими поклонами и почтительной улыбкой проговорил. — Войдите, сударь соблагоговорить войти мой уважаемый благодетель и вы очаровательная барш человек почтенного возраста и молоденькая девушка показались на пороге комнаты мариус по прежнему стоял на своем посту то что он испытал в эту минуту нельзя выразить на человеческом языке то была одна то была, несомненно, она. Он почувствовал это сквозь облако, застлавшее ему на мгновение глаза. То было чудное существо, так долго отсутствовавшее. Его звезда в течение последних шести месяцев. Эти глаза, лоб, рот, прекрасные видения, которые своим исчезновением создала ночь вокруг него. И вот она явилась снова. И где ж в этой трущобе, в этом ужасе, в этом безобразном, непроницаемом мраке. Мариус весь дрожал. Сердце его сильно билось, и он готов был разрыдаться. Опять увидеть ее после стольких бесплодных поисков. Ему казалось, что он снова нашел свою душу. Она была все такая же, только немного бледнее. Нежная личика обрамлялось лиловой бархатной шляпкой. Фигура исчезала в складках салопа. Она пришла в сопровождении господина Леблана. Войдя в комнату, она положила на стол довольно большой сверток. Старшая девушка, стоя у двери, с мрачным видом оглядывала бархатную шляпку, шубку и очаровательное счастливое личико. В комнате было так темно, что вошедшим с улицы казалось что они попали в погреб. Гости сделали вперед несколько неуверенных шагов, никого не видя и ничего не различая вокруг, между тем, как их самих можно было отлично видеть всем обитателям лачуги, привыкшим к полутьме. Господин Леблан с своим грустным и добрым видом подошел к Джондретту и сказал, «Вы найдете в этом свертке теплые вещи». ваша Ангельская доброта просто не имеет границ, — проговорил Жондрет, низко кланяясь. И в то же время, в ту минуту, как гость отвернулся, оглядывая обстановку жилища, он сказал тихо своей старшей дочери, — вот видишь, что я говорил, кроме тряпок ничего, они все таковы. Кстати, как я подписался к письме к нему? фабанпу отвечала дочь, — ах да, драматический артист. Господин Леблан, между тем, опять сказал, «Я вижу, что вам очень плохо, господин Фабанту», — подсказал хозяин. Господин Фабанту, да, вспомнил. «Драматический артист, имевший некогда успех, сударь. Ученик Тальма! Когда-то судьба мне улыбалась. Увы, теперь наступила очередь несчастья. Видите, благодетель, ни тепла, ни хлеба» единственный стул излом единственное окно разбито и в такой холод у моих бедных девочек ни крошки хлеба жена больная в постели дочь ранена бедные проговорил господин леблан молодая девушка подошла к продолжавшей плакать девочке и сказала лаская ее милое бедное дитя уже несколько минут Джандрет пристально вглядывался у благотворителя. Все время он внимательно смотрел на него, точно что-то припоминая. Вдруг, воспользовавшись минутой, когда господин Леблан расспрашивал девочку о ее больной руке, он подошел к жене и сказал ей живо и тихо «Взгляни-ка на этого человека». Потом опять обратился к господину Леблану и стал изливаться в своих несчастьях. В конце концов он прибавил, что их гонят с квартиры и что они очутятся на улице. Господин Леблан вынул из кармана пять франков и бросил их на стол. Потом снял с себя верхнее пальто и положил его на скамейку. — Господин фобанту сказал он, — у меня с собой только пять франков, но я провожу дочь домой и вечером вернусь и привезу вам деньги. Ведь вы сегодня вечером должны уплатить за квартиру. Лицо Жандретта осветилось страшным выражением. Он быстро ответил «Да, мой уважаемый господин, восемь часов деньги должны быть уже у хозяйки дома. Так я буду здесь в шесть часов». «О, благодетель!» — вскричал Жандретт и прибавил тихо. «Жена, смотри внимательней». Господин Леблан взял руку дочери и направился к двери. — До вечера, друзья мои, — сказал он. В это время старшая дочь увидела забытое на стуле пальто. — Сударь, вы забыли ваше платье, — сказала она. Жандрет кинул на нее угрожающий взгляд, сопровождавшийся страшным пожатием плеч. Господин Леблан ответил, улыбаясь. — Я его не забыл, а оставил. — О, мой всемилостивейший благодетель! Я весь изливаюсь в слезах! — воскликнул Жон Дред. Дозвольте мне проводить вас до вашего экипажа. — Так наденьте пальто, — отвечал господин Леблан. — Сегодня очень холодно. Жон Дред не заставил себе повторить это. Он живо надел коричневое пальто. Глава шестая. Жон Дрэд. Мариус не пропустил ни одного слова из всей этой сцены, хотя глаза его все время прикованы были к прекрасной молодой девушке. Когда она вышла, им овладела одна только мысль — последовать тотчас же за ней, и во что бы то ни стало узнать, где она живет. Он соскочил с комода, схватил шляпу и хотел выбежать из комнаты но его остановила возможность встречи в коридоре с Жандреттом, а может быть и с господином Лебланом, который, вероятно, не успел еще сойти с лестницы. Что делать? Он подождал немного и, наконец, вышел. Он никого не встретил и быстро очутился на улице. Он добежал до бульвара, но уже никаких следов господина Леблана нигде не было видно. Оставалось покориться судьбе и в отчаянии он вернулся в свою лачугу. Он собирался уже подняться на лестницу, как вдруг на противоположной стороне улицы увидел Жандретта, который, завернувшись в пальто благодетеля, разговаривал с каким-то человеком весьма мрачного вида. Мариус едва обратил на них внимание, но успел заметить, что собеседник Жандретта — известный в околотке мошенник, весьма опасный. Мариус медленно вернулся к себе. Он хотел затворить дверь, но почувствовал какую-то помеху. Он обернулся. Перед ним стояла девушка, приходившая к нему утром. — Что вам нужно? — спросил ее Мариус с досадой. — Вы почему-то грустны, господин Мариус, — сказала она с участием. — Нисколько, оставьте меня в покое. И он снова хотел захлопнуть дверь. — Нет, подождите, — сказала она. — Я вижу, у вас на душе какое-то горе. Расскажите его мне, может быть, я сумею помочь. Может быть, вам надо разузнать что-нибудь, проследить, узнать чей-нибудь адрес. — Право, воспользуйтесь мной. В голове Мариуса мелькнула одна мысль. Он быстро подошел к молодой девушке и сказал. — Слушай, ты привела сюда этого господина с дочерью? — Да, Я. — Знаешь, где он живет? — Нет. — Так узнай. Девушка грустно взглянула на него. — Так вы это хотите знать? — спросила она. — Вы их знаете? — Нет. — То есть, — поправилась она, — вы ее не знаете, но хотите знать. — Можешь ты это сделать? — спросил Мариус. — У вас будет адрес красивой барышни. Она потупила глаза и отошла от двери. Мариус остался один. Он опустил голову на руки и погрузился в глубокую думу. Все пережитое в этот день смутно проходило в его мозгу. Вдруг он сразу очнулся от своих грез. Он услыхал громкий и грубый голос Жандретта, который произнес «Уверяю тебя, что я его узнал!» О ком говорил Жандретт? Кого это он узнал? Господина Леблана? Отца его усулы Каким образом жандрет мог знать его? Неужели теперь, наконец, он все узнает о той, которую любит? Неужели густой мрак рассеется? Он опять вскочил на комод и снова увидел берлогу Жандретта. Жандретт, очевидно, только что вошел в комнату. Дочери сидели у очага, жена лежала на постели с удивленным видом. Жендред шагал по комнате взад и вперед. Выражение глаз его было необыкновенно. Жена оказалась смущенной и озадаченной. Она робко спросила, «Неужели ты уверен в этом?» «Убежден. Хоть и восемь лет прошло с тех пор, но я его узнал. Я его узнал в сию же минуту. Неужели тебе это не бросилось в глаза?» «Нет». А я тебе, между прочим, говорил, смотри хорошенько. Тот же рост, то же лицо, только чуть-чуть старше, тот же голос. Он только лучше одет, вот и все. Ах, старый таинственный черт, наконец-то ты в моих руках!» И, обратившись к дочерям, вскричал. подите вон! Чего вы тут торчите?» Девушки вышли. Перед тем, как они переступили порог, отец им сказал «Будьте здесь ровно в пять часов. Вы понадобитесь!» Мариус удвоил внимание. Оставшись один с женою, Жендред продолжал ходить по комнате. Потом, вдруг подойдя к ней, скрестил руки и вскричал. «А хочешь, чтобы я тебе еще кое-что сказал?» «Барышня!» «Ну, что барышня?» — спросила жена. Мариус не сомневался, что говорят о ней. Он прислушивался с мучительным волнением, но Жандрет наклонился к уху жены и что-то прошептал ей. Потом выпрямился и прибавил «Это она!» «Невозможно!» — воскликнула жена с выражением внезапно вспыхнувшего гнева, злобы и негодования. Она сделалась отвратительной и казалась каким-то чудовищем. «Как!» — снова закричала она. Мои дочери ходят оборванные босиком, а она щеголяет в бархатной шляпе и шубе, как настоящая дама. Нет, ты ошибаешься. И потом та ведь была отвратительно, а это очень не дурна. Не может быть, чтобы это была она. Говорю тебе, что это так. Вот увидишь. А еще хочешь знать кое-что? Что такое? — Мое богатство обеспечено, — сказал он коротко и тихо. И так как жена смотрела на него, как на сумасшедшего, то он продолжал. — Довольно с меня нищеты и голода, и холода. Хочу жить в свое удовольствие и ничего не делать, и стать миллионером, как и другие. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила она. — Что хочу сказать? А вот слушай! — Говорит, тише, этого никто не должен слышать. — Да никто и не услышит. Этот дурачок наш сосед ушел куда-то. Я сам его встретил. «Да он разве понимает что-нибудь?» Тем не менее он инстинктивно понизил голос, но настолько, что Мариус слышал решительно все. «Слушай хорошенько», — начал Жандрет. «Наш богач попался. Все уже улажено. Я повидался кое с кем. Они придут в шесть часов. Он тоже явится в шесть часов. В этот час сосед уходит обедать. В доме никого не будет». — Сосед не вернется ранее одиннадцати. Девчонки будут стоять на стороже. Ты нам поможешь, он и сдастся. — А если нет, — спросила она, — тогда мы поступим по-своему. И он расхохотался. Мариус вздрогнул от этого смеха. — Теперь я уйду, — произнес снова Жандрет, — но скоро вернусь с хорошими людьми и увидишь, какое мы славное обделаем дельца. Счастье, что он не узнал меня. Это спасла меня моя борода. Он опять расхохотался, нахлобучил на глаза картуз и вышел. Через минуту он просунул голову в дверь и сказал жене, чуть не забыл, приготовь кожаровню с углями. Затем затворил дверь, и Мариус услышал его удалявшиеся по коридору шаги. В эту минуту на церковной колокольне пробило час пополуднее. При всей своей мечтательности Мариус был тверд и энергичен. Он решил во всяком случае разрушить преступные замыслы, созревшие в этой безобразной трущобе. Но как предупредить тех, кого это касалось? Он не знал их адреса. Подкараулить господина Леблана у двери в шесть часов? но его могут увидеть Жандрет и его сообщники, и тогда он погибнет и сам, не достигнув цели. В его распоряжении было еще пять часов времени. Он оделся и осторожно и бесшумно вышел из комнаты. Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой попавшейся ловчонке спросил, где помещается полицейский комиссар. Ему сказали, что на улице Пунтуаз номер 14 он направился по указанному направлению. Дойдя до дома номер четырнадцать, Мариус взошел на лестницу и спросил полицейского комиссара. — Его нет дома, — отвечал один из полицейских. — Но вместо него здесь инспектор. Хотите его видеть? Дело спешное? — Да, — отвечал Мариус. Его ввели в кабинет комиссара. За решеткой, прислонившись к камину, Стоял человек высокого роста, закутанный в плащ. Он имел квадратное лицо, тонкие сжатые губы, густые бакенбарды с проседью и пронизывающий взгляд. Вид его был страшен не менее вида Жон Что вам угодно? — спросил он Мариуса. — Мне нужен полицейский комиссар. — Его нет, я его заменяю. Я пришел по очень секретному, но спешному делу. «Тогда говорите скорей Человек этот в одно и то же время спокойный и резкий, пугал и успокаивал. Мариус рассказал ему все подробности о готовящейся засаде и указал адрес. Услыхав номер дома, инспектор поднял голову и холодно спросил. «Это в комнате в конце коридора?» «Да», — отвечал Мариус. «Разве вы знаете этот дом?» — Очевидно, — сказал он, помолчав немного. Потом прибавил. — Номер 50-52. Я знаю эту лачугу. Спрятаться внутри нет возможности. Нас сейчас же заметят. Надо придумать что-нибудь другое. Он опять помолчал. — У жильцов дома у каждого есть отдельный ключ, — начал инспектор. — У вас тоже, вероятно, есть. Дайте его мне. Мариус вынул ключ и подал полицейскому. Инспектор порылся в своих необъятных карманах и, достав оттуда два маленьких пистолета-бульдога, сказал Мариусу, «Вот возьмите это. Возвращайтесь к себе и спрячьтесь, чтоб думали, что вас нет дома. Пистолеты заряжены. Вы будете наблюдать через отверстие в стене. Когда все будут в сборе...» Вы дайте им развернуться, а потом, когда они станут заходить уж очень далеко, выстрелите. Один только раз в воздух. Главное, не спешите. Подождите, чтобы они начали свои действия. Как адвокат вы должны понимать все это. Мариус взял пистолеты и спрятал их в карман. — Теперь нельзя терять ни минуты, — продолжал полицейский. — Отправляйтесь домой. Помните, один только выстрел и не торопитесь. — Будьте спокойны, — отвечал Мариус. И когда молодой человек собирался уже выйти из комнаты, инспектор закричал ему вслед. — Кстати, если я вам понадоблюсь зачем-нибудь, придите или пришлите ко мне и спросите инспектора Жавера.